Глава 31 хотя почти ни с кем не разговаривал, на следующий день в газете появился новый репортаж, еще длиннее и подробнее вчерашнего. Он включал еще и мою биографию, понятия не имею, где газетчики все это раскопали. Там писали о храбром Сын-Антуанском спасителе и дивились счастливой случайности, по которой я как раз в нужный момент оказался в нужном месте. Я читал все это отстраненно, как захватывающую историю с неизвестной концовкой. Факты были сильно искажены, как если бы речь шла о другом подобном происшествии. Я вырезал все материалы из газет, упорядочил их и сложил в папку, как когда-то делал дед. Пытаясь себя чем-то занять, я их время от времени перечитывал, причем каждый раз пытался представить, что слышу об этой истории впервые и лишь при чтении обнаруживаю, что герои мне знакомы. Эта странная дурацкая игра помогала мне убить время и тренировала воображение. Я не сломался. Герои не ломаются. На них слишком большая ответственность. Теперь-то я понимаю, что именно вживаленные на себя ответственность привела меня на грань нервного срыва. «В кузне тоже был пожар», — сказала мать, вернувшись из сада и застав меня за завтраком. Она притворилась, что обнаружила это лишь сейчас, но я знал, что это не так. Что вчера она просто не хотела поговорить об этом. «Перед самой аварией я заправлял бензопилу», — ответил я, сосредоточенно пытаясь поднести чашку к рту. Мать пристально смотрела на меня. «Должно быть, пролил чуток», — добавил я, зляясь на ее непонятливость. А потом уронил спичку. «Лукас», — с укором воскликнула она, но тут же отвела взгляд и принялась возиться с фильтром для кофе. «Как такое возможно?» «Возможно, как видишь», — терпеливо ответил я. Распрашивать дальше мать не стала. Она делала вид, что ужасно занята, но я знал, что ей просто не хочется слышать подробности. Казалось, она надеется, что если не поднимать эту тему, Кузня сама вернется в первоначальное состояние. Все яснее я осознавал, что мать верит. То, о чем не понимают, быстрее стираются из памяти. Ни она, ни я не подозревали, что в Монтурене начали задаваться вопросами. Пока одна репортерша известника региона не поднялась к нам на холм, и не очутилась в кухне, прежде чем мать смогла ее остановить. Я скрылся в гостиной и слушал их разговор. «Может ли такое быть, что ваш сын поторопился?» — спросила репортерша низким, почти мужским голосом. Мать не предложила гостей сесть, и мокрые подошвы ее туфель чавкали по полу. «Говорят, стержень был обломан, и его можно было просто сдвинуть. В любой другой момент мог взорваться бензобак», — сказала мать, продолжая убирать — но гремя при этом посуды сильнее обычного. Но откуда он мог это знать? Ведь то, что загорелся мотор, еще не значит, что бензобак обязательно взорвется. Он не хотел рисковать. Почему ваш сын прячется от прессы? Ему есть что скрывать? Репортерша, похоже, подобралась ближе к гостиной, но тут мать проявила неожиданную решительность и настойчиво попросила ее оставить меня в покое и уйти. Туфли зачавкали обратно. «И все-таки это кажется мне странным», — произнес напоследок хриплый голос. «Да-да, ну, конечно, это очень странно», — передразнила ее мать таким тоном, что я едва не рассмеялся. Дождавшись, пока журналистка уберется, она зашла в гостиную и сказала, что вела себя так по-хамски, пожалуй, впервые в жизни. «Не помню, чем еще я занимался в тот день. Глазел в окно, таскался за матерью по пятам. Время тянулось бесконечно, я так и не пошел в больницу, и мать не спросила, почему». Ночью я спал плохо, задремал лишь к утру, а проснулся после полудня, мать меня не будила. Остаток дня я провел у телевизора. Ближе к вечеру в дверь позвонили. Еще не открыв, я знал, что это Рут. Ты не был неё почти сразу выпалила она, и я догадываюсь, почему. Пожарные нам тоже звонили. На ней были туфли на плоской подошве и белые носки. Выглядела она то ли усталой, то ли больной, глаза лихорадочно блестели. Я пришла сказать, что мы все понимаем. Ну, то есть, ты не должен чувствовать себя виноватым от того, что не сдвинул стержень. Ты не мог знать». Рут не договорила и отвернулась. Ее глаза увлажнились, но она заморгала, чтобы остановить слезы. Потом голос вернулся к ней. «Кейтлин почти ничего не помнит. У нее столько вопросов». «Я могу пойти с тобой, если ты один боишься», — предложила мать, когда Рут ушла. «Я сказал, что в этом нет надобности». Она завернула коробку конфет в бумагу и перевязала ленточкой. Наутро, сразу после завтрака, я отправился по пастушьей тропе в город с коробкой под мышкой. Конечно, мой путь лежал мимо места аварии, и поначалу это беспокоило меня больше всего. Не хотелось вспоминать о случившемся, не хотелось вновь ощутить запах бензина, выжженной земли и плавящейся резины. Однако пройти мимо оказалось легче, чем я ожидал. Все мои мысли были о встрече с Кейтлин. Чем дольше я об этом думал, тем больше заходил в тупик. Я представлял себе, как Кейтлин будет смотреть на меня, как станет переспрашивать «Ты что-то сказал?». У утеса я присел, вскрыл коробку, поглядел, а потом бросил ее вниз. Она полетела по склону, отскакивая от камней, а я вернулся домой. «И как?» — спросила мать, обнаружив меня за кухонным столом. Я посмотрел ей в глаза. Мать, должно быть, прочла в моем взгляде отчаяние и больше ни о чем не спрашивала, даже о конфетах. Ну, а я тоже впал в молчание, которое затянулось на несколько дней. Я сидел и таращился в окно со страхом, ожидая прихода Рут. Иногда мать о чем-то спрашивала, я односложно отвечал. Раскладывать пасьянс я не мог из-за ладоней. Мать дала мне книги, которые дед давным-давно взял в библиотеке, но чтение всегда было не по моей части». Я предпочитал сидеть с телефоном на коленях, набирая случайные номера. Чаще всего я попадал на женский голос, сообщавший, что номера не существует. Бывало, кто-то отвечал «Алло», и я вешал трубку. Занимала меня лишь мозаика телеканалов. Я смотрел все подряд, спокойно мог смотреть три фильма одновременно, не опасаясь запутаться в сюжетных линиях. Поначалу от этого трещала голова, но потом я втянулся. Часами я сидел без единой мысли в голове, погрузившись в мелькание кадров до такой степени, что забывал о собственном существовании. Но это было вредно для моих разбинтованных ладоней. Я бездумно расковыривал подсохшие корочки, от отчего раны начинали кровоточить, а то и гноиться. Еще меня почему-то все время мучил запор. Казалось, содержимое желудка слиплось в каменную глыбу, и я подолгу, но безрезультатно просиживал на унитазе. Это было крайне неприятное ощущение, от него еще сильнее портилось настроение, и обострялся страх перед людьми. Не видя другого выхода, я решил совсем перестать есть. Рот больше не приходило. Видно, тоже сдалась. Я много спал, но только не по ночам. Ночью я лежал с открытыми глазами и вспоминал аварию. Когда я пытался заглянуть в будущее, то ничего не видел, потому что запрещал себе представлять нашу встречу. Чем больше проходило времени, тем мучительнее становилось мое безволие. В мыслях я постоянно говорил с Кейтлин, каждый раз, закрывая глаза, я видел падающую машину. Ближе к вечеру, когда часы посещения в больнице заканчивались, я залезал на стол в своей комнате и ждал возвращения Рут. Чаще всего она приезжала одна, иногда с сестрой Беатой. Та выходила из такси осторожно, словно на глиняных ногах. Всякий раз она поворачивалась к моему слуховому окошку, всякий раз у меня спирало дыхание, я прятал голову. Однажды вечером нас напугали вопли Коперника у кухонной двери. Мать налила в блюдце молока, и кот жадно вылокал его. «Сестра Беата больше не пускает его», — сказала мать, когда я вышел на террасу посмотреть, что происходит. Позже мы поссорились. Мать считала, что мне пора чем-то заняться, пора выйти в город. Прячусь дома, как побитая собака, я только возбуждаю подозрения. Я обязан навестить Кейтлин, хватит уже избегать этого. Первые дни я отказывался под предлогом, что сильно болят руки — Когда бинты были сняты и раны подсохли, я отказывался уже безо всякого предлога. Все это время дождило. Тем временем Бенуа неотступно преследовал меня. Звонил, присылал письма и даже телеграмму. Я обнаружил ее у двери случайно. Прибитая порывом ветра к нашему порогу, она валялась в дождевой лужице. Бенуа просил с ним связаться. Я не стал этого делать.